В гостях у Сальвадора Дали. Всегда утверждал, главный признак, характеризующий человека интеллигентного, человека воспитанного, это желание любой ценой избежать публичности при отправлении своих надобностей. Личность высококультурная всегда будет искать уединение для столь интимного процесса и пытаться скрыть его результаты, спрятать выделенный конечный продукт питания, порой идя на определенный риск и преодолевая трудности чтобы ни у кого не возникло даже мысли о наличии у неё подобных низменных потребностей. Предупреждал, к таким индивидуумам в реанимации надо относиться с пониманием, внимательней, а лучше всего сразу привязывать. Убедились. Утром слышу крик из палаты. «Давай дыши, сука, дыши, блядь!» Подобные слова в реанимационном отделении не редкость, наверняка у кого-то остановка дыхания, идёт процесс оживления. Дело обычное, рутина. Но надо идти посмотреть, лишняя пара рук в этом деле никогда не помешает. К тому же дела у пациента плохи. Похоже, товарищ уже облегчился перед дорогой, из палаты реально пованивает дерьмецом. Странно одно, в палате лежал всего один человек, мужичок средних лет, накануне ночью упавший с мотоцикла. Серьёзных травм у него не было, товарищ лежал тихо, трезвел, вспоминая своё имя. Непонятно, что же могло с ним случиться? Процесс реанимации выглядит несколько странно. Два молодца-санитара, навалившись на жертву, прижали её к кровати, а третий, медицинский брат, прижимает к его лицу кислородную маску. Жертва извивается, пытаясь вырваться, не желая дышать кислородом. Требую объяснений, что происходит. «Доктор, да вы посмотрите, что он наделал, он в аппарат Боброва насрал». Аппарат Боброва – устройство для увлажнения кислорода. Примитивная идиотизма состоит из банки, наполненной водой, через которую проходит кислород. Действительно, гражданин, томясь от неудовлетворённого желания, проигнорировал стоящее рядом судно, открутил банку от висящего на стене аппарата и, спрятавшись под одеяло, вывалил в неё свой экскремент. И приладил банку на место в надежде, что не заметят, по крайней мере, до его выписки. В итоге в банке в дистиллированной воде плавает отложенная внушительная личина, медленно расползаясь в шипящих пузырьках кислорода. Братья Милосердия заставляют больного дышать кислородом, пропущенным через получившийся растворчик, «Смешно. Действия персонала, естественно, одобряются, но прошу заканчивать ингаляцию. Прекращайте, вы его задушите. Всю палату уже провоняли. Кстати, о чего он там пищит? Просит прощения. Говорит, что хороший, что больше не будет. Надо же, может, он и своё имя вспомнил? Вспомнил, а ещё говорит, что у него свой автосервис на Полюстровском. Говорит, приезжайте, пожалуйста, всегда, любой ремонт для вас бесплатно. Нет, ребята, я бы к нему не поехал. Но сыт ещё тебе в радиатор». — Правильно, и я бы поистерёгся. Может, и в кондиционер нахезать, затейник. — Ну, слушайте, хватит. Не дай бог сейчас эпидемиолог придёт посевы брать, а тут у нас дерьмо в стерильном аппарате плавает. — Привязать его? — А ты ещё спрашиваешь. — Вяжите.